На большой стене. Дети стояли подли калитки в далекий лес, когда услышали веселый голос, певший песню о Риме. Не говоря ни слова, они кинулись к своей любимой лазейке, пробрались сквозь чащу и чуть не натолкнулись на сойку, которая что-то клевала из руки Пека. — Осторожнее, — сказал Пек. — Что вы ищете? — Конечно, парнезии, — ответил Дэн. Мы только вчера вспомнили о нем. Как это нехорошо с твоей стороны?» Поднимаясь на ноги, Пек слегка засмеялся. «Извиняюсь, но детям, которые провели со мной и с Центурионом римского региона чуть ли не целый день, нужна была успокоительная доза волшебства перед чаем, который они собирались пить со своей гувернанткой». «Огэ, парнезии закричал Пек. «Я здесь, Фавн!» Послышался ответ холма, и дети заметили мерцание бронзовой брони между могучими ветвями бука и дружелюбное сияние большого приподнятого щита. «Я победил британцев!» — сказал Парнезий и засмеялся, как мальчик. «Я занял их высокие укрепления!» «Нурим милосерден! Вы, британцы, можете подняться сюда!» «Все трое!» — скоро очутились «Подли!» — Что за песню вы пели недавно? — усевший спросила Центуриона Ун. А, -а, а Это одна из песен, которые рождаются повсюду в империи. Они как болезнь 6 месяцев в году расхаживают по всей стране, пока другая не понравится легионам. Тогда воины начинают маршировать под звуки этой другой. — Расскажи им о твоих переходах, Парнезий! — В нынешние времена немногие проходят через эту страну, от одного ее края до другого, — проговорил Пек. — Тем хуже. — Нет ничего лучше большого перехода, конечно, для того, чьи ноги уже успели закалиться. Ускаешься в путь, едва поднимутся туманы, останавливаешься приблизительно через час после заката солнца. — А что вы едите? — быстро спросил Дэн. Жирную свиную грудинку, бобы, хлеб пьем вино, если оно есть в домах, где мы останавливаемся. Но солдаты всегда недовольны. В первый же день перехода мои подчиненные стали жаловаться на нашу британскую рожь, из молотой водой. Они уверяли, что она менее питательна, нежели зерна, смолотые на римских мельницах, приводимых в действие валами. Тем не менее им пришлось принести себе нашу муку и съесть ее» перенести Откуда? — спросила Уна. — С этой вновь изобретенной водяной мельницы ниже кузницы. Да — ведь это кузничная мельница, наша мельница, — сказала Уна и взглянула на Пека. — Да, ваша, — заметил Пек. — А как ты думаешь, сколько ей лет? — Не знаю, — кажется, сэр Ричард Даллингридж говорил о ней. — да. — Говорил, и в его дне она была уже старая, — ответил Пек. — При нем ей было несколько сотен лет. — При мне она была новая, — сказал Парнезий. — Мои люди смотрели на муку, наполнявшую их шлемы, точно на гнездо Ехидн. Они жестоко испытывали мое терпение. Но я обратился к ним с речью, и мы стали друзьями. Говоря по правде, они научили меня римской маршировке. Видите ли, я служил только с быстромарширующими вспомогателями. Легион же двигается совершенно иначе, большими медленными шагами, которые не изменяются от восхода до заката солнца. «Тише едешь, дальше будешь», — так говорит пословица. «Двадцать четыре мили за восемь часов. Ни больше, не меньше. Голова и копье подняты, щит на спине, ворот кираса открыт на ширину ладони». Так пронёс Стерлов через Британию. И у вас были какие-нибудь приключения, спросил Дэн. Южнее стены никогда ничего не случается, ответил Парнози. Мне только пришлось явиться к судье там на севере, когда один странствующий философ осмеял римский орлов. Счастью сумел доказать, что этот старик умышленно загородил им дорогу, и судья сказал ему: Херц, прочитав это в своей большой книге, что, каковы бы ни были его боги, он обязан оказывать Цезарю уважение. — А что вы делали потом? — спросил Дэн. — Двинулся дальше. Зачем мне было заботиться о подобных вещах? Я думал, только как бы достигнуть указанного мне поста. Переход занял двадцать дней. Понятно, чем дальше продвигаешься на север, тем безлюднее делаются дороги. Наконец выходишь из лесов, поднимаешься на обнаженные горы, где в развалинах наших разрушенных городов воют волки. Не было там красавиц. Не встречалось мне больше веселых судей в молодости, знавших моего отца. Не слышали мы также интересных новостей в храмах, харчевнях. Нам рассказывали только о диких зверях. «В этой глуши часто встречаешь охотников» и ловцов-животных для цирков, которые водят с собой закованных медведей и волков на мордниках. Лошади их боятся. Солдаты смеются. Вместо вилл, окруженных садами, попадаются укрепления со сторожевыми башнями и серого камня, и просторные овечьи дворы с крепкими каменными оградами, охраняемые вооруженными британцами северного берега. Среди обнаженных гор цирков, Там, за обнаженными дюнами, где тучи играют точно несущиеся кавалерии, видишь клубы черного дыма из копий Все еще тянется твердая дорога. Ветер поет, пролетая через перья шлема. Путь ведет мимо алтарей, воздвигнутых легионами в честь позабытых генералов, мимо разбитых статуй богов и героев, мимо тысяч могил, из-за которых выглядывают горные лисицы и зайцы это огромная лиловая область вереска испещренного камнями раскаляется летом, замерзает зимой И как раз в то время когда начинаешь думать что перед тобою конец мира замечаешь дым он тянется от востока к западу насколько хватает зрения, а под ним тоже насколько видит глаз виднеются дома, храмы лавки и театры бараки и авины позади жених кто поднимает стоп падает. Кто опускает, кто показывает ряд башен, — это стена. Ах, еле переводя дыхание в один голос, сказали дети. Можете удивляться, — заметил Парнази. Даже старики, которые чуть не с детства служили под орлами, говорят, что в империи нет ничего удивительней стены, когда впервые ее видишь. — И она только стена? А ограда вроде той, которая окружает наш фруктовый сад? — спросил Дэн. «Нет, нет. Другой такой стены нет в мире. На ней сторожевые башни. Между ними башни маленькие. Даже в самом узком ее месте по ней могут идти рядом трое людей со своими щитами. Маленькая ограда всего душей и человека бежит по ее краю, так что издаль видишь только, как шлемы часовых скользят вперед, а назад точно блестящие бусы. Стена имеет 30 футов высоты». С пиктской стороны, то есть северный ров, усеянный лезвиями старых мечей и наконечников, копий, вделанных в древки и соединенных цепями ободья колес, низкорослые пикты приходят сюда красть железо для своих стрел. Однако стена не диковиннее города, находящегося за нею. В прежние времена с южной стороны возвышались большие укрепления и рвы, и никому не позволялось в этом месте строить себе жилище. В нынешнее время часть укрепления срыта и заново выстроена от одного конца стены до другого. Таким образом вырос узкий город в восемьдесят миль длины, только подумайте. Этот город полон рева, шума, петушиных боев, волчьих травлей, лошадиных скачек, и он тянется от этуны на западе до... Сеге-Дунума на холодном восточном берегу. С одной стороны вереск леса и развалины, в которых прячутся пикты. С другой — огромный город, длинный, как змея, и злобный, как змея. Да, он совсем как змея, которая греется на солнце около горячей стены. Мне сказали, что моя когорта стоит в квартале Гунно. В том месте, где большая дорога проходит в северную провинцию Кострову Валенций